Мир строго следила, чтобы он не забывал менять их, но сырость, которую он приносил с собой ежедневно, уже поселилась в каземате, и незаметно день ото дня всё росла и росла. Теперь он чистил оружие два раза в сутки. А немцев всё-таки стало значительно меньше. Правда, днём они по-прежнему патрулировали по крепости, но в развалины, как правило, не заглядывали. А те двое, что как-то нарушили это правило, Уже никому ничего не могли рассказать. Плужников снял их одной очередью. Тогда ему пришлось изрядно побегать, потому что немцы всполошились и бросились прочёсывать развалины. Но он отлежался в глухом каземате, а ночью вернулся к Мирре. "Не стреляй", умоляюще шептала она, нежно лаская его усталого и измученного. "Если бы ты только знал, как я боюсь за тебя".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 Он осторожно взял щепотку этого порошка и понюхал и вздрогнул. Душистый сладковатый запах принёс вдруг далёкие воспоминания о матери. Пудра улыбнулась в mirror, когда он принёс ей единственную целевшую коробочку. Неужели на свете ещё есть женщины, которые пудрится, красят губы и завивают волосы? Может быть, и мне первый раз в жизни напудрить нос. Там много Хватит и на лоб и на щёки. Много? Она нахмурилась, что-то старательно припоминая: "Подожди, подожди. В столовой был ларёк Воинторга. Был, был, я помню, значит, где-то рядом склад. Где-то совсем рядом". Он рыл в том месте с ожесточением, порой забывая об опасности, рыл, задыхаясь, ломая ногти, в кровь разбивая пальцы.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 В нём мелькнула одна шальная мысль, но он не стал ничего объяснять Мирре. А на следующее утро взял четыре сухаря и собрался наверх раньше обычного, ещё в темноте. "Не ходи сегодня", робко попросила Мирра. "Пожалуйста, не ходи". Выходной кончился, попробовала отшутиться плужников. "Не ходи", с непонятной тоской повторила она. "Побудь со мной". Я так мало вижу тебя. Всё равно не увидишь даже если я останусь. Они экономили жир и зажигали теперь только одну плошку. Густая чёрная мгла плотно обступала их со всех сторон. Они давно уже жили овощу пью. И хорошо, что ты меня не видишь, вздохнула Мира. Я сейчас страшная, страшная. Ты самая красивая, сказал он.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 Вом множество сирели в густом подвальном мраке. Он выбрал ту, которая устраивала его, сел на кирпичи, поставил рядом автоматы и приготовился к долгому ожиданию. Странно. Он был вообще-то человеком нетерпеливым, порывистым, но постоянной опасности быстро выработали в нём привычку ждать. Ждать, почти не шевелясь, застыв в животной неподвижности. Он вспомнил, как когда-то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 К белому дворцу медленно приближалась колонна женщин. Трое охранников шли впереди, четверо сзади и по трое с каждой стороны этой нестройной шаркающей колонны. Только у первых замыкающих он разглядел автоматы, а те, конвоирующие, что шли по бокам, были вооружены винтовками. Издалека винтовки эти показались ему несразмно длинными, но когда колонна приблизилась, он разглядел, что это Наши винтовки с примкнутыми четырёхгранными штыками разглядел и понял, что женщин стерегут не только немцы, но и дошедшие до немцев федерчуки. Прозвучала команда. Колонна остановилась, затем конвоиры разошлись по постам, а женщины направились к развалинам, прямо на него, и плужников отпрянул в темноту.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 и найдёт безопасные пути отхода. Светлое пятно его бойницы вдруг стало тёмным. Сначала он не понял, что произошло, и качнулся назад ещё глубже, уходя в мрак. Но бойница опять посветлела, хотя и изменила свои очертания. Он вгляделся. В нише лежал узелок, обычный женский узелок из головного платка, связанных концами.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 Он не думал, что говорит. В нём кричало отчаяние. Мира медленно покачала головой. Нельзя. Да, да, я понимаю. Понимаю. Он уже отстранился от неё. Он уже погружался в своё одиночество. Она придвинулась ещё ближе, прильнула к нему, гладила по заросшим впалым щекам, целовала. Он сидел, не шевелясь, словно окаменев.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 Не беспокойся, милый, всё будет хорошо. Всё будет хорошо. И в дамки выйдут пешки, и будет шум и гам, и будут сны к деньгам, и дождички пойдут по четвергам. Так говорит дядя Михась. Помнишь, он вёз нас когда-то в крепость? Мы ещё смотрели столб на дороге, и там я впервые наткнулась на твою руку. Она говорила, улыбаясь изо всех сил, а из глаз неудержимо катились слёзы. Они капали на руку плужнику, а он никак не мог заплакать, потому что его собственные последние слёзы упали на ржавый армейский сухарь, и больше слёз уже не осталось. И, вероятно, поэтому его пекло внутри, будто сердце обложили горящими углями. Ты должна идти, сказал он. Ты должна добраться до своей мамы и вырастить сына. Если только я останусь в живых,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 И благополучно добрались до развалин белого дворца, хотя Мирре это было трудно. Она очень ослабела от выклады ходить, да и дорога была не для её протеза. Местами плужников внёс её на руках, и ему было не тяжело. Таким исхудалым и лёгким было это родное, тёплое тело. И там, в подвале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 Все молча занимались делом, и она тоже начала работать. "Ну чего ты тут мучишься?" ворчливо спросила какая-то женщина. "Нога что ли болит?" А вторая вздохнула горько: "Господи, и хромошку взяли из верги. Ты поменьше ходи. Поди вон кирпич складывай". Кирпичи складывали у дороги.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 нашёл снова и снова потерял и больше уже не мог определить где она не мог но всё смотрел и смотрел приходя в отчаяние что больше не увидит её и не подозревая что судьба на сей раз уберегла его от самого жестокого и самого страшного вечерело когда появились конвоиры до этого мирура видел их лишь в отдалении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 Отдавай приказы на русском языке. Разберись по четыре. Мирра старалась забраться в середину колонны, но женщины, выстраиваясь по четвёркам, невольно выталкивали её, и вскоре она оказалась на левом фланге. Мирра с отчаянием вновь полезла в толпу, а ей устало и ворчливо говорили, что она не из этой четвёрки, и снова отодвигали туда, где никаких четвёрок не было, а была она одна.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 Ну пойдёмте же, пойдёмте, с отчаянием выкрикнула Мир, думая сейчас только о том, что плужник всё видит. Пойдёмте, разве на ходу нельзя выяснить? Правда, идти пора, недовольно зашумели женщины. Весь день на холоду. И чего, девчонки, пристал, не убыль, ведь а прибыль? Прибыль, задача на повторил конвоир. Прибыль, значит. Откуда ты взялась тут прибыль?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 «Вот она, господин обер-ефрейтор! Вот она, лишняя! Из подвалов, видать, вылезла!» Мирра уже не слышала, о чем он еще говорил. Она видела только мелкое, незначительное лицо немолодого обер-ефрейтора. И это такое обычное, усталое лицо было для нее пугающе знакомым. Она еще боялась признаться в этом самой себе. Она еще верила во что-то, равное чуду. Но чуда не было, а немец был. И не этот с красным замерзшим носом, а тот, трясущийся, перепуганный, дрожащими руками, перебиравший фотографии собственных детей. «Юде!» — закричал немец, уткнув в нее худой узловатый палец. «Юде! Бункер! Юде! Бункер!» «Ну чего к девчонке привязались?» — кричали женщины, А конвоиры бегали вдоль строя, угрожающе покачивая штыками. «Идти пора! Застыли! Девчонку-то оставьте! Наша она!» «Да нет, не наша! Наша! Не наша!» «Юде! Бункер! Юде! Бункер!» — выкрикивал немец, пятясь, потому что Мирра шла прямо на него, уже ничего не видя и не слыша. Шла, движимая, лишь одним желанием уйти подальше от той бойницы. Хустая женщина всё-таки повели. А может быть, и не повели, а ей только показалось, потому что в ушах её стоял звон сквозный, который прорвались лишь два страшных слова: "Иуда, бункер, Иуда, бункер". Сердце её то сжималось, замирая в предчувствии чего-то страшного, то начинало бешено биться, и тогда ей не хватало воздуха.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 уже теряя сознание, уже плывя в липком и холодном предсмертном ужасе, она ещё слышала удары, что сыпались на её плечи, голову, спину. Но её не били. А, ещё живую. Торопясь, заваливали кирпичом в неглубокой воронке за оградой белого дворца. Низкие тучи, что столько дней висели над самой землёй, лопнули, разошлись. В прогалину выглянуло бледное небо, и далёкий отсвет давно закатившегося солнца нехотя высветлил кое-как выровненную дорогу, угол разбитого здания, кусок разрушенной ограды.